Глава 6. Планета Ариана. Империя Ларгот. Столица Парн. Чёрный рынок. Гильдия стражей. Кабинет главы гильдии стражей. Некоторое время спустя. Теорг с ожиданием посмотрел на столь странного и необычного представителя главы их клана, кем по сути для них теперь являлся новый знакомый. "И о чём же ты хотел с нами поговорить?", уточнил он. Парень лишь спокойно пожал плечами, а потом ответил: — О вас. О том, что вы можете сделать для клана. Но главное — о том, что клан уже сделал для вас. В этом месте Эльфар удивился. — Уже что-то сделано? — подумал он. Но, переведя свой взгляд в сторону архидемона, мысленно закончил. — Хотя все может быть. Для него уже что-то сделали, это точно. Да и для меня тоже, в общем-то. Человек же, еще раз посмотрев каждому из них в глаза, уверенно добавил. или что он готов предложить вам в будущем. После этих своих слов Лекс опять полез в свой бездонный рюкзак и через мгновение вытащил оттуда ещё два амулета, очень похожих на те, что использовались для проведения ритуала. И начнём мы, пожалуй, с тех плюшек, которые клан готов предложить вам уже сейчас, как его новым членом. И он показал сначала в сторону сидевшего в кресле Эльфара, а потом отошёл к окну демона «Не знаю, заметили вы это или нет, но теперь вы всегда сможете опознать своего соклановца». «Да», — размеренно кивнул Дерс, подтверждая слова парня. «Я это почувствовал сразу, как только пришел в себя, еще даже не сменив ипостаси. Мне показалось, что рядом со мной находится какой-то мой очень дальний родственник, родовая связь с которым хоть и ощущается, но очень слаба. Только посмотрев в нужную сторону, я увидел там Теорка». и демон вопросительно посмотрел в сторону молодого человека. «Это то, о чем ты говорил?» Честно сказать, я как-то никогда не задумывался, а как вообще должны ощущать наши люди присутствие других соклановцев вблизи. Но описание, данное Дерсом, очень походило на правду. Тем более его в некоторой мере подтвердила и ведунья, сообщив, что ощущается близость именно метки, они по сути все являются клонами одного родительского слепка. Так что тут как раз и есть то ощущение именно родовой связи, хоть и очень далёкой. А потому я ответил: сам я этого утверждать не могу, но примерно как-то так всё и должно работать. Это же через пару мгновений подтвердил Эльфар. Он тоже почувствовал нечто похожее, но первоначально, в отличие от более наблюдательного демона, не обратил на это внимания. Я же продолжил. Только это так мелочи. Лишь ваша защита от того, чтобы кто-то другой не стал действовать от имени главы и нашего клана. Тут нас прервал архидемон. Только вот нас сейчас тут трое. И он задумчиво посмотрел в мою сторону. Всё верно, согласился с ним я, а потом добавил. Мне сложнее, и потому я должен лично знать тех, с кем мне приходится общаться. Иначе я не могу. Дерс согласно кивнул. Так я и подумал, только и сказал он. Я же пожал плечами и продолжил рассказывать. Теперь перейдем к более важному. Я постучал кончиком пальца себя по голове. Ритуал очень многое сделал с вами, то, о чем вам придется еще узнать. И о некоторых важных вещах расскажет вам сам глава клана во сне, который в зависимости от вашей магической силы должен прийти к вам в течение ближайшей недели, но не позднее десяти дней. Этот сон он подготовил как небольшое ментальное послание-инструкцию, которая вместе с ритуалом внедряется в ваш мозг. Там он поведает вам о тех изменениях, что претерпели ваше тело, магическое поле и некоторые наиболее развитые способности. И, конечно же, он расскажет о том, что еще вам досталось вместе с ритуалом. В этом месте вскинулся демон, но я остановил его, подняв руку, после чего добавил. Это нужные и полезные вещи. И вы в этом убедитесь достаточно скоро. Например, я приподнял те два артефакта, что вытащил из рюкзака. Именно это и есть наши персональные клановые амулеты, а не те пустышки, что остались после принятия в клан и которые вы до сих пор не сняли, я показал на их шеи. Так что можете заменить один на другой. После чего я вновь потряс артефактами, которые держал в руках. Они многофункциональны. Одна из основных функций наших клановых амулетов заключается в том, что этот артефакт выступает в качестве обучающего. В них запакованы знания, которые собирали многие поколения. И дальше я уже более подробно объяснил Демону и Эльфару, что же делает наш клановый артефакт. В дополнение я рассказал им и о тех дополнительных плетениях, что также внедрены в его работу. По мере моего рассказа Лицо архидемона все больше и больше хмурилось. И, наконец, он сообразил, что же его смущает во всем этом. «Так те артефакты, что попали к нам через скупщиков, это тоже ваша работа?» — спросил он. «Да», — спокойно подтвердил я. «И ты должен прекрасно понимать, для чего это было сделано. Защита интересов клана на всех возможных уровнях. Только и пробормотал дерз, а потом добавил. До такого даже мы бы не додумались». Солить кому-то очень опасные и нужные артефакты, как сладкую приманку, лишь бы те поверили в них и постарались их перехватить. — Все так и есть, — согласился я с ним. — И это также идея главы? — спросил уже Теорг. — Как и многое другое? — Да, — усмехнувшись, проговорил я. Он принимал в реализации этого плана чуть ли не прямое участие. — Невысокий, хромой старик-маг, что и продал артефакты? — пораженно посмотрел на меня Дерс. Это один из его помощников, только и ответил я, больше не став ничего добавлять. Но этого и не потребовалось. Разумно, уже со своей стороны оценив обстановку, кивнул Архидемон. Я же, помолчав, решил закончить с темой артефактов. В них также встроено ментальное послание, и оно по той же схеме будет передано вам после первой активации, и вы сможете прослушать его во сне. Это, пожалуй, всё. С остальным разберётесь. Равда немного помолчав, я всё же добавил. Только рекомендую начать пользоваться им уже после того, как вы получите первое ментальное послание. Ну и для нормальной работы именно обучающего плетения амулет лучше активировать перед сном, чтобы у вас было время на восстановление запаса магической энергии. К тому же, рекомендую предварительно заботиться или каким-нибудь мощным накопителем энергии, или что ещё лучше, его генератором. «Это позволит вам работать с артефактом в максимально возможное время. Вот теперь, кажется, все». «Понятно. Только и пробормотал Архидемон». Теорг между тем приподнял амулет, рассматривая его. «Магов-артефакторов, способных создать подобные амулеты в Империи, нет. Мне это доподлинно известно. Все лучшие осели в Академии магии, и я со многими из них знаком лично». После чего Эльфар перевел свой взгляд на меня. «Наш глава не отсюда», — уверенно сказал он, после чего добавил. Как считает Дерс, он откуда-то из темных миров. И Эльфар вопросительно посмотрел на меня. «Я уже слышал это предположение, только и произнес я в ответ. Но сам ничего на этот счет сказать не могу. Мне и самому неизвестно, откуда он прибыл сюда». «Понятно», — только и пробормотал Эльфар. «Я же хлопнул себя по лбу». «Вот черт!» — воскликнул я. Но это моё восклицание странно отреагировал демон. Но я проигнорировал этот его взгляд и продолжил. Забыл самое важное, то, что касается как амулетов, так и вас самих. Рано или поздно у вас возникнет потребность обратиться к нашим жрецам. Это говорит о том, что произошёл рост в ваших способностях или умениях, который метка посчитала значительным. Знаком со жреческими ритуалами и точно ещё и лекарь. После этих своих слов расслышал я поражённый шёпот Эльфара. "Ну и стала твоя кацая", и так было понятно, что сейчас он рассуждает о предполагаемых способностях главы клана. "Да и артефакт потребуется обновить через какое-то время в зависимости от вашей силы и того, как часто вы будете его использовать". И я быстренько описал систему, что придумал для подобных случаев. Хм. А вот к кому их направить, между тем подумал я. Хотя, если я правильно оценил компетенции Дерса, он уже достаточно скоро вычислит всех наших соклановцев тут, на рынке, но это не страшно. Однако направлю-ка я их немного в сторону. И потому сказал я следующее. «Могут это сделать или жрецы нашего клана, которые являются хранителями больших клановых артефактов, или доверенные маги. Также с подобным справятся и большие клановые пентаграммы», — я указал рукой за окно. Тут на рынке есть один жрец, и рано или поздно будет создана клановая пентаграмма. Но к жрецу я вас по определенной причине направлять не буду. Эти связи нам засвечивать нельзя. Я знаю, что рано или поздно вы их вычислите, но думаю, как действовать дальше, разберетесь сами. Однако, и я посмотрел на Теорка. — Есть у меня подозрение после твоих предыдущих слов, что у тебя должны быть свои связи в Академии магии. — Да, — подтвердил Эльфар. — Хорошо. произнёс и продолжил: "Там, где как раз там и живёт наша главная жрица. Она же основной представитель главы клана тут в парне. Вот к ней вы и можете обратиться в случае необходимости. Её зовут госпожа Талая. Она сможет обновить ваши клановые амулеты, и она же в том случае, когда клановая метка даст вам знак того, что в вас произошёл какой-то значительный скачок, вызванный теми или иными причинами." подготовить для вас новые артефакты принятия в клан и поможет повторно пройти ритуал. Изметя в передёрнувшееся лицо главы гильдии добавил: "Не переживайте, следующие ритуалы не так болезненны и мучительны. Это лишь первый вносит настолько кардинальные изменения". "Это хорошо", только и пробормотал Эльфар. Архидемон же воспринял эти новости спокойно. Его, похоже, проблема трудностей во время прохождения ритуала совершенно не смущала. К ним он относился нормально. Но вот он-то как раз заметил кое-что другое. «Не лучше ли перевезти ее сюда?» — посмотрел на меня Дерз. «Тут мы сможем обеспечить ей более надежную охрану». Он сразу понял, какую ценность представляют для нашего клана жрецы. «Я это понимаю», — согласился я с ним, правда, усмехнувшись, ответил. Только вот и нашу связь с вами мы также светить не хотим. Хотя у некоторых людей я вам представлю. Это именно те, через кого я рекомендую держать с нами связь. Демон кивнул, но у него сразу возник ещё один вопрос. Наши отчисления в клановую казну их нам придётся передавать, да и обычная связь с кланом. И если мы хотим сохранить нашу связь в тайне, то мы не сможем слишком часто светиться рядом с теми, кого ты нам представишь. Да, подтвердил я. Особенно в связи с того, что я хотел рассказать вам дальше, это имеет определённое значение. Но тут я решил не мудрствовать и пошёл по уже предложенной схеме. Первое это ваш прямой выход на нашу главную жрицу. Я ей расскажу о вас. Не переживайте, она вас сразу узнает, хоть вы до этого и не встречались. Хотя, может, Талая их и знает, подумал я. Всё же она жила тут на рынке. В общем, посмотрим. А потом я продолжил Так что срочные вопросы можно будет решить через нее. Ну а с финансами — это второе. В парне есть банк гномов с драконьих гор. Я передал им еще один амулет, по которому их там смогут опознать. Вам необходимо, по мере того, как вы сочтете это нужным — тут я не говорю о какой-то периодичности, лучше вообще постараться работать без какой-либо системы — передавать туда свои отчисления. Оставлять их необходимо на счет господина Гмыха. Только вот делать это вам желательно не самим, слишком вы заметные личности. У меня есть несколько проверенных людей, сказал Дерс. Я же посмотрел на него. Вот в том-то и дело, что это твои проверенные люди, и те, кому это нужно, уже давно знают об этом. Я задумался. А как быть дальше? Хотя у меня уже есть тот, кто работает и на нас, и на них, даже двое, но второй нам точно не подойдёт. А вот первый из них, в его способностях оставаться незамеченным где бы то ни было, я не сомневался. Да и не светился он особо ни перед кем. Есть у меня один человечек, которого я рекомендовал бы вам привлечь для этого. Но хотел что-то мне возразить демон, только я и так знал суть его возражений, а потом он продолжил. Он уже работает на гильдию, и, посмотрев прямо в глаза дерсу, я закончил: "И является членом нашего клана". после чего быстренько описал, где и как им разыскать цирка. «Что для нас наиболее важно, он обычный рядовой исполнитель, и его дорожки, коль я не заметил никакой реакции с вашей стороны, никогда не пересекались с вами. Но, думаю, вы сможете придумать причину для того, чтобы чуток поднять его статус и дать вам возможность встречаться с ним несколько чаще, чем до этого, и на вполне официальном уровне». «Да», — посмотрев на меня в ответ, произнес архидемон. Я сам займусь этим вопросом. — Хорошо, — кивнул я. Теорг же с задумчивым видом посмотрел на меня, а потом уточнил. — И сколько людей в гильдии работает на наш клан? Я усмехнулся в ответ. — Не так и много. После чего, показав на них с демоном, добавил. — Если считать и вас двоих, то всего четверо. И об одном из них я уже рассказал. И он же знает второго. Так что это же через него сможете узнать и вы. — Всего лишь? удивился Эльфар. Ну, вздохнул обнулся я. Как вы могли заметить, этого оказалось вполне достаточно, чтобы они помогли мне обеспечить нашу с вами встречу. Так история с артефактами с летами на рынок, прошептал Архидемон. Да, подтвердил я. Лишь одна из ниточек, за которую нужно было дёрнуть. Нереально, негромко пробормотал он и задумался на очень продолжительное время. Я же хотел перейти к тому, что следовало обсудить с ними дальше, как демон очнулся, и, посмотрев на меня, задал странный вопрос. «Как ты думаешь, что заставило главу настолько уйти в тень?» «Не знаю», — потянул я. Честно говоря, не думал, что со стороны все выглядит именно так, но для остальных, похоже, так все и было. Архидемон же нахмурился, а потом мне громко произнес. «Нужно быть готовыми к тому, что настолько продуманный маг...» не просто так старается скрыться сам и защитить тех, кто встал под его знамёна. Рано или поздно должен появиться тот, к битве с кем и готовится наш глава. Хм. Очень уж необычный вывод сделал Дёрс, когда выслушал мой рассказ. Но по всему так и выходило. Кто-то готовит маленькую армию бойцов универсалов, способных потегаться с регулярными войсками. Необходимо взять это на заметку, подумал я. Подобные мысли могут бродить и в головах других членов клана. И хорошо, если это будут наши соклановцы. Их это сделает лишь более осторожными в своих действиях. А вот если подобные мысли поселятся в сознании сильных мира сего, то тогда что? Они не успокоятся, пока не докопаются до сути, если, конечно, наиболее простым выходом не станет устранение проблемы в корне. А значит, всех нас. Хреново. Но теперь придется думать и над этим. После чего я встряхнул головой и молча посмотрел в сторону демона. Этот мужчина со своим чересчур уж специфичным взглядом на жизнь только что показал тот угол зрения, с которого я еще не рассматривал становление нашего клана. И теперь мне необходимо учитывать еще и этот аспект. «Спасибо», — искренне сказал я ему. Тот лишь вопросительно посмотрел на меня в ответ. Сам не подумал об этом. Дерзь пожал плечами. «А для меня это вполне очевидно». произнес он. Я же вновь кивнул на эти его слова и перешел к следующему пункту нашего разговора. Кроме уже озвученного теперь, мы вернемся к финансовому аспекту, который я упомянул чуть ранее. И здесь у нашего главы есть к вам одно предложение. «И что это?» — посмотрел на меня Эльфар. «Порталы». Только и ответил я, но поняв, что одного этого слова мало, добавил. «Те порталы, что вы не смогли заставить работать нормально», или вообще не смогли активировать. Это готов сделать наш глава. И тут я не лгал. Как только я разобрался в том, что же мне удалось провернуть со скрытым порталом в той странной комнатке, которая находится под гильдией, то понял, как можно решить проблему и с остальными неработающими порталами, находящимися тут на территории рынка. Это же я собрался сделать потом и с тем нестабильным переходом что открывался в гостинице Кукловода и давал возможность перенестись в неизвестный храм какого-то бога. Только вот мне нужно дождаться момента активации этого портала для поглощения его структуры и больше ничего. Сам портал я уничтожать не собирался. Всё же было у меня желание разобраться с тем храмом. А потому я просто хотел закачать себе структуру портала, чтобы потом можно было им воспользоваться в любое время. Ну а пока решил заняться именно теми неработающими переходами, о которых мне было известно. И разобраться я с ними смогу точно таким же способом. Да и времени на это мне не потребуется очень много. Тут главное все же до них дойти. Но это как раз то, что я и хотел сделать, как только покину это здание. Теперь не имело смысла выкупать его. Наоборот, нужно сделать так, чтобы их как можно скорее сняли с торгов. А вот почему я решил их передать именно гильдии стражей, это совсем другой вопрос. Поразмыслив, я пришел к выводу, что принадлежность порталов, тем более работающих, будет вызывать слишком много вопросов и еще больше внимания к нам со стороны. Это первое. Вторым стал вопрос обеспечения их работы и охраны. Это дополнительные люди и затраты, которые лягут именно на наш клан. Пусть лучше это головной болью ляжет на гильдию стражей, Что, мне кажется, на наших плечах. Тем более, если порталы будут принадлежать гильдии, это все воспримут как должное. А если ещё сделать так, что все подумают, будто это сам Теорк смог разобраться с ними, то его авторитет как мага от этого только возрастёт. Что ещё одним плюсом ляжет в нашу копилку. Ну и последнее, третье это тот вроде как главный финансовый вопрос. И тут мы пойдём другим путём. собственный портал, на вроде как первоначально требовался лишь для того, чтобы мы могли беспошлинно попадать или покидать территорию рынка. Ну, так вот, именно это и нужно поставить одним из условий передачи порталов в руки гильдии. Конечно, для всех членов клана мы подобное обеспечить не сможем, но нам этого и не нужно. Необходимо лишь, чтобы кто-то один заключил подобный договор с гильдией, причём распространяться это должно абсолютно на все портальные переходы. и тогда все наши караваны мы будем пропускать именно через это подставное лицо, что позволит не суетить портальные переходы, которые я хотел скрыть. Через них на рынок мы будем протаскивать лишь людей. А весь трафик товара опустим с уже вполне легальными караванами. Ну а второй аспект финансового вопроса после передачи портала в гильдии – это часть прибыли, полученная именно с наших порталов, которую нам будут отстёгивать Тиорк и Дерс. Да, она будет значительно ниже, чем если бы она вся отходила именно нам, но и проблем, связанных с владением ими, у нас будет значительно меньше. А потому Он подготовил несколько артефактов, продолжил я свою речь, которые сделают это. Правда, заработают они лишь после того, как именно я первоначально донесу их до порталов, чтобы они провели какую-то свою самонастройку. Ну а дальше я поглядел в глаза Теорку. Тебе нужно будет лишь дойти с ними до каждого из неработающих порталов и активировать переданный тебе артефакт. «Как такое возможно?» — только и спросил у меня Эльфар. «А так...» — пожал я плечами. «Как мне известно, глава уже разобрался с этой проблемой, а осталось только решить ее». И для этого он и подготовил переданные мне артефакты. "Нереально", негромко прошептал циорг. "Почему я до сих пор ни разу не слышал о таком маге? Пространственная магия один из самых сложных подразделов магов, способных работать по этому направлению сущей единицы". И эльф ещё раз посмотрел на меня. Я же ничего не смог сказать ему в ответ. Ну не было у меня ответа на этот его вопрос. Зато более меркантильного демона интересовало несколько другое. На каких условиях глава готов остановить, а по факту просто передать в руки гильдии эти порталы? Уверен, что делает он это не просто так. "Да", подтвердил я. "Тут есть кое-какие условия. Во-первых, у нас тут есть одна доверенная контора. Нам необходимо, чтобы вы позволили её главе бесплошно пользоваться любыми порталами, ведущими на рынок. Объём трафика Сразу спросил у меня Теорг. «Не должен быть очень большим. Это все, что я мог им пока ответить, так как и сам не мог спрогнозировать большего». «Понятно», — только я протянул Альфар, после чего произнес. «Если они сильно не будут зарываться, это вполне приемлемо». И немного подумав, он добавил. «Да, мы сделаем это. Тем более, что подобная практика у нас есть. Только...» Тут на меня посмотрел Дерс. «Если мы не хотим как-то еще выделять эту контору, то лучше не светить её в совмест с нами и отказаться от силового прикрытия со стороны гильдии. Но тогда они вызовут повышенный интерес с другой стороны. Я понял, о чём он говорит. Крысятники и стража. Да, подтвердил архидемон. Ну, усмехнулся я. Если они решат наехать на них, это будут уже собственные проблемы тех, кто это сделает. Тут главное, чтобы с вашей стороны не было какого-то особого распоряжения давить на них. А его, как я понимаю, не будет. Понял, только и кивнул Дерс. Киорг же сразу перешёл к делу. На кого нужно подготовить документы? Тут на рынке был лишь один субъект, который сразу внушал уважение и отбивал желание лезть в его дела. Наше доверенное лицо это Дирей. Вы, я думаю, должны были слышать о нём. Профессиональные убийцы. Соглашаясь со мной, подтвердил Архидемон. Да, тут найдётся мало глупцов, готовых связаться с ним. Жаль, что у них постоянная нехватка магов. Они все лишены дара. Кто-то может попытаться сыграть на этом. Лерс уже думал с точки зрения того, кто постарается наехать на наших ребят, но я притормозил ход его мыслей. Проблемы с магами у них теперь больше нет. Он вопросительно посмотрел на меня, я же ответил. Глава и ритуал принятия в клан помогли решить эту проблему. И указал ему в сторону окна. Если твоя служба наблюдения работает достаточно оперативно, то тебя уже скоро доложат об этом. Я понял, только и ответил демон. Тогда с этим проблем не будет, быстро произнёс Сальфар. Я уже сейчас подготавливаю все необходимые документы. Хорошо, согласился с ним я, а потом, усмехнувшись, добавил: Только вот вы не надейтесь, что отделаетесь так просто. Тиорку Грюм посмотрел в мою сторону. Что ещё? Я уже спокойно пожал плечами. Это дело клана, и без его вмешательства вы бы не сумели разобраться с работой порталов, как в об уже вполне решённом вопросе сказал ему я. Как это ни странно, гораздо быстрее сообразил, к чему я клоню Герс. Клану отходит 40% прибыли, полученной с этих портальных переходов. Да, спокойно согласился с ним я. Понятно. только и сказал он, после чего перевел свой взгляд на Теорка. «Мы сможем это устроить». Эльфар задумчиво посмотрел в сторону кресла, где до сих пор лежал главный щитовод гильдии. «Если бы он был чуть расторопнее и не так жаден, с этим бы могли возникнуть проблемы», — только и ответил Теорк. «А так нет, я думаю, мы что-нибудь придумаем». «Хорошо», — кивнул я на эти его слова и посмотрел на стол, и сказал, что он не может быть виноват. Куда Эльфар уже положил какие-то бумаги, которые спешно заполнял. Через пару минут будут готовы, только и произнёс он, заметив мой взгляд. Я же приподнял руку. Да я не о том, сказал я им, после чего продолжил. Нам всё равно ещё нужно будет встретиться после того, как я завершу ещё пару дел у вас тут в гильдии. Эльфар удивлённо посмотрел на меня. Я отмахнулся. Справлюсь сам, только и сказал я. Там не нужно привлечения настолько крупной артиллерии, как вы. Странно, но Дерсу было знакомо это понятие, тогда как по Тиорку было заметно, что он не очень понял, с чем я их сравнил. «Так вот», — продолжил я, — «после того, как завершу свои дела здесь, я собрался как раз и пройтись до порталов. Вот я и думаю, может, Дерс незаметно сходит со мной и заодно отдаст мне бумаги». — В свою очередь, когда я там закончу, то передам артефакты ему. Ну а он уже доставит их тебе, и ты после этого займешься самими порталами. — Да, — вспомнил я, — сняли бы вы их с продажи, а то вдруг перекупать потом у кого-нибудь придется. — Так, — проворчал Эльфар, и что-то быстро наговорил в небольшой артефакт, лежащий у него на столе. — Сделано. Через минуту, когда ему пришел ответ с той стороны, произнес он — А потом, поглядев на меня, предупредил о том, что я снял порталы с аукциона, скоро станет известно всему рынку, и потому там появятся толпы зевак и любопытных, которые постараются разобраться, в чём же причина. Рекомендую тебе не затягивать и побывать там как можно быстрее. Я же усмехнулся. Наоборот, это даже лучше, что там будут люди. На ещё одного простака, который будет ошиваться там, никто не обратит внимания. Ну, активировать их сможет только ты и через артефакт. В этом не сомневайся. Глава уже обо всём позаботился. Он настроил возможность работы с ними только для членов нашего клана. Так он заранее был уверен в том, что мы, ну, улыбнулся я в ответ. Порталы нам были нужны в любом случае. И вы это лишь первый и самый простой способ легализовать их. Если бы не получилось с вами, пришлось бы работать по запасному плану. Деману усмехнулся. Почему ты именно так, я и подумал. На это я лишь кивнул. Потом прикинул, что с ними я решил уже все вопросы, а потом поднялся из того кресла, в которое я незаметно сел, пока разговаривал с Теорком и Дерсом. До встречи, сказал я Деману. Встретимся на выходе. Думаю, твои люди сообчат о том, когда я покину здание. Ведь слежку ты с меня так и не снял. Так и есть, подтвердил тот. Потом снял Не нужно, отмахнулся я. Если это потребуется, я сброшу хвост. А так пусть всё идёт как идёт. Ты уже первоначально выбрал свою линию поведения по отношению ко мне, так вот пусть она и не меняется. Понял? только и ответил тот. Я же ещё раз посмотрев на наших новых соклановцев, наклонил голову в прощальном жесте. Приятно иметь с вами дело, господа, сказал я им. Удачи. После чего развернулся и спокойно покинул кабинет главы гильдии стражей. Была пара дел, которые я ещё не успел тут закончить. Планета Ариана, Империя Аларгат. Столица Парн, Чёрный рынок, Гильдия стражей, кабинет главы гильдии стражей. Некоторое время спустя, когда за молодым человеком закрылась дверь, Тьорк посмотрел в сторону своего друга, сейчас сидевшего у стены. Ну что ты обо всём этом думаешь, только и спросил он. У них не было времени обговорить сложившееся положение, и вот теперь оно появилось. А что тут скажешь, только и протянул Дёрс. Нас обошли по всем фронтам, причём сделали это настолько давно, что мы даже теперь не определим, когда потеряли контроль над ситуацией. Согласен, подтвердил Эльфар и немного помолчав уточнил свой вопрос. Но вообще-то я не об этом — Что ты думаешь о нашем клане и его главе? Ты заметил, что Лекс даже вскользь ни разу не упомянул название клана? Складывается такое ощущение, что его просто нет. — Ты знаешь, — согласился с ним Дерс, — я тоже обратил на это внимание. Только... — и он посмотрел на Эльфара. — Ты знаешь, есть у меня такое подозрение, что оно нам и не нужно. Нам нет необходимости представляться. Они не пытаются выставить себя на показ. Но о своих мы и так узнаем, и демон пожал плечами. Так что не удивлюсь, если ты прав, и у нашего клана действительно нет никакого названия. Хорошо, кивнул творг. А что насчёт главы? Тут архидемон молчал гораздо дольше, а потом очень негромко ответил: Мы с тобой давно искали сильного союзника. И он приподнял свой медальон, что висел у него на шее. И, кажется, мы его нашли. Да, подтвердил Айфар. После чего он оглянулся в сторону двери, куда вышел парень. "Ну а что ты думаешь о нём?" "Он гораздо опаснее, чем выглядит", только и ответил Дерс. "Всё, что мы видим, это лишь внешняя оболочка, а до сути не докопается никто. Не уверен, что даже наш глава знает о нём всё. Но он ищёл он его где-то в тёмных мирах, в этом я уверен. Слишком многое говорит об этом. Но вот кто он на самом деле?" Эрхид демон задумчиво поглядел в том направлении, куда ушёл странный молодой парень, о котором после их необычного знакомства он стал знать ещё меньше, чем до него. Как сильно в людях дерс, не ошибался никогда. И если бы не это предложение о вступлении в клан, его ошибка оказалась бы смертельной. Он точно не тот, за кого себя выдаёт, только и прошептал он. Эти слова заставили задуматься и Теорка. Самон не мог понять того, почему именно последний к у его друга вызывает гораздо больше вопросов, чем глава их клана. Самого его заинтересовал тот маг, что смог создать настолько нереальные артефакты. И парень, с которым они встретились лицом к лицу, вряд ли мог им быть. Планета Ариана, Империя Ларгат, столица Парн, чёрный рынок, гильдия стражей. Некоторое время спустя. Привет. произнес я, когда Сибия пришла в себя. Прости, что немного грубо сыграл и поменял на ходу план действий, но теперь у тебя не будет никаких проблем с твоим начальником, поверь. Я, конечно, этого девушке говорить не стал, но благодаря пси-внушению уже перед самым уходом из кабинета Теорка я слегка поработал над гномом, и теперь он за километр будет обходить девушку. Ну и еще я ему почистил кое-какие воспоминания. Например, о смерти девушки. или о том, как он провёл меня в хранилище. Вот он удивится, когда увидит свой пустой сейф, или постарается понять, куда делись все остальные его богатства, которые мы изымем. Как добраться до его схоронов и банковского счёта, я уже выяснил, проверив слепок его памяти. А вот воспоминание о том, что им вплотную занялась тайная стража гильдии, я оставил. Но при этом, чтобы у него не возникло какого-то желания избежать раньше времени. Внушил ему, что он сидит на плотном крючке и не может сделать ни шагу без их дозволения. Между тем девушка слегка потрясла головой, потрогала свою щеку, но спросила у меня о другом. "Да?" вопросительно посмотрела она на меня. "Ты уверен?" "Поверь", ещё раз повторил я, после чего помог ей подняться с пола, на котором она до сих пор лежала, и усадил её в кресло. Девушка действительно росла в бедных кварталах. Ведь буквально через пару мгновений она уже полностью собралась и серьёзным взглядом посмотрев на меня, произнесла: "Спасибо тебе". Ну, пожал я плечами. Как я уже и говорил, мы своих не бросаем. Она лишь просто кивнула, после чего спросила: "Ты ведь ко мне пришёл по делу. Так что тебе нужно?" "Немного", честно ответил я девушке. "Мне известно, что ты готовишь аналитику по налоговым пошлинам". "Да", подтвердила себе. Мы готовы выкупать у тебя еженедельно копии подготовленных тобой документов за Тут я задумался. По факту, её бы принять в клан, но особой необходимости в этом нет. Нам нужны лишь её услуги в качестве финансиста гильдии. Если бы у неё было желание работать в качестве шпионки, но как раз это-то ей и не по душе. Так что пусть пока будет так. А потом мы решим этот вопрос. Может, выплывут какие-то другие факты или приоритеты. Поэтому 200 золотых, сказал я, тебя устроит? И поглядел на несколько удивлённые глаза девушки. Это же 800 в месяц. Только и произнесла она, видимо, быстро подсчитав количество своих рабочих дней, а потом осторожно уточнила у меня: "Это очень большие деньги. Ты уверен в этом?" Я, если честно, думал, что её не устроит сумма. Мне так казалось, что они тут должны зарабатывать несколько больше, просто чтобы хотя бы жить тут на минимально доступном уровне. Рынок всё-таки тут всё значительно дороже. Но, похоже, я ошибался. Ну и названные цифры я менять не собирался. По моим подсчётам, в месяц, если брать в расчёт течение времени тут на рынке, мы будем зарабатывать гораздо больше. Да, только и подтвердил я. Именно с подобным предложением я и должен был к тебе обратиться. Ты готова к сотрудничеству с нами? Конечно, закивала головой себе. Меня всё полностью устраивает. Хорошо. — подтвердил я, после чего сказал. — Только нам нужен в дополнение еще и наиболее развернутый отчет, кроме того, что передается руководству. Поможешь с этим? — Сделаю, — быстро кивнула девушка. — Тут никаких проблем. Я обычно и обрабатываю полную отчетность, приводя ее к упрощенному виду. — Тогда вообще никаких проблем. И я протянул ей руку. Именно так закреплялась договоренность в грязных кварталах. В ответ девушка пожала мою. — Я все сделаю. И громко повторила она. Это предоплата. И я положил на стол небольшой кошелек. Тут ровно двести за первый отчет. Зачем? Только и посмотрела на меня себе. Я же еще ничего не сделала. Я пожал плечами. Это знак моего доверия к тебе. Спасибо. Тихонько прошептала она. Я же улыбнулся, а потом перешел к тому, куда ей следует относить бумаги и кому их там передать. Ты знаешь бар Эльфара Дирея? Да, подтвердила девушка. Хорошо, сказал я. Я предупрежу их о том, что ты будешь заносить им кое-какие бумаги. Ну и по факту, они будут передавать тебе деньги, как я сейчас. Это надёжные люди, так что ты им можешь вполне доверять. Себя кивнула. Тут я задумался. Да, если в первый раз возникнут проблемы, то просто передай, что ты от Лекса, и у тебя документы для Дирея. Дальше они сообразят, что к чему. Хорошо, я всё поняла, подтвердила девушка. Я уже хотел прощаться с ней, когда решил уточнить у неё ещё об одном местном сотруднике, с которым мне нужно было пообщаться. "Прости, а ты не знакома с куратором? Он работает тут в гильдии". "Да?" удивлённо посмотрела она на меня. "А зачем он тебе?" "А что?" Мне было не очень понятно странная реакция девушки. Она помялась, а потом ответила: "Он не очень хороший человек". любит деньги, поэтому и сидит на своей точке. Работает исключительно за откаты и взятки. Но только он может оформить всё тут и сейчас, не протаскивая документы через другие отделы. Работает очень быстро. Тут к нему никто не придерётся. Только это не всё. Что самое гадкое, куратор практически всегда сливает всю информацию, что попадает к нему, крысятникам. Ну, посмотрел я на Сибию в ответ. Это вполне ожидаемо, особенно тут. Так что с крестятниками мы разберёмся. А вот про взятки подробнее. С какими суммами он работает? Мне нужно, чтобы нашу сделку закрыли уже сегодня. В среднем от тысячи, но это только при регистрации мелкой собственности. Если нужно что-то более значимое, то сумма возрастёт, як и вну. Спасибо, поблагодарил я девушку. Это ценная информация, которой у меня не было. Посачёв поднялся со стула. Счастливо, сказал я ей, прощаясь. Не знаю, встретимся ещё или нет. Ну, удачи тебе. И тебе. Негромко произнесла Сибия. Я кивнул в ответ, ещё раз молча попрощавшись с девчонкой, и покинул маленькую каморку, которую она считала своим кабинетом. Осталось провернуть ещё одно небольшое дельце.